Глава четвёртая. Наверное, по логике вещей и обыкновению женских романов, стоило бы написать, что проснулась я в 8:00 утра от запаха свежей выпечки, доносившегося до меня из кухни, и соловьиной трели за окном. Но, во-первых, какие соловьи в феврале? А во-вторых, никакой выпечкой в доме не пахло. Уже в 7:00 утра я не спала. Она лежала на спине, глядя в потолок и ругала себя. Вика, 34 года. Какой чёрт тебя дёрнул говорить на новом месте, приснись же их не вести. Всё бы ничего, да только ночью мне приснился хозяин этого дома, в эротическом, чтоб его сне. Разгулялась моя фантазия, конечно, не на шутку. Видимо, это только я считаю себя уже престарелой девой, а женский организм требует своего. Мужика и секса. А раз я такого ему не даю, мозг генерирует самостоятельно. Мне такое приснилось, какого я раньше даже в самых изощрённых фильмах не видела. И зачем только вчера вечером пошла по дому гулять. Не видела полуголово Силаева, и не надо было. Ладно, через час после пробуждения забываются 90% снов, если их не прокручивать снова и снова каждые 5 минут. Я решила, что пора вставать с кровати. Умылась, подмахнула тушью ресницы, забрала волосы в хвостик, насколько позволяла длина. Постель застелила сама, хоть здесь наверняка это обязанность горничных, но не привыкла я к обслуживающему персоналу, что поделать. Живот заурчал от голода, намекая, что пора бы посетить кухню и отведать, чем кормят в этом месте. Я накинула легкое домашнее платье, надела теплые носочки, потому как почти всегда ходила с ледяными ногами. Даже если в помещении было тепло, я отправилась на поиски завтрака. Да, подготовь всё для договора с москвичами. Я буду в офисе через полчаса. Только я спустилась по мраморной лестнице, как услышала разговор Айдара с кем-то. Вероятнее всего, мужчина говорил по телефону. Решила выйти, чтобы пожелать ему хорошего дня. Привет. Я поздоровалась первой, а потому как мужчина смотрел в зеркало, поправляя синий галстук. и видеть меня не мог. Доброе утро, Вик. Чего так рано встала? Не спится. Пришлось соврать. Надеюсь, что мои щёки не покраснели, потому что увидев крепкие руки, обтянутые голубой тканью рубашки, я вспомнила, что эти руки делали в моих фантазиях. Я думала, ты уже уехал. Выезжаю. На кухне завтрак. Владимир тебе, если что, всё покажет. Я побежал, Вик. Хорошего дня. Улыбнувшись, я помахала Айдару. Интересно, как себя чувствуют жёны олигархов, которые каждый день провожают мужа на работу, а сами остаются в шикарном особняке. Ответа на свой вопрос я, конечно, не получила, да и вряд ли когда-то получу. Хотя, мне же предстоит отпуск с олигархами и их вторыми половинками. Может быть, там познакомлюсь с кем-то. За день я не сделала совсем ничего полезного. Позавтракала погуляла по дому, нашла библиотеку с большой коллекцией русской классики, взяла себе книжку Толстого, пообедала, погуляла по шикарному заснеженному саду, почитала, а там уже ужин. Таких ленивых дней у меня не было давно. Жизнь в одиночестве в основном состояла из рабочих будней и редких выходных, которые я целиком и полностью посвящала уборке. Если я и выбиралась куда-то отдохнуть, то вечерами в ресторан с Любой Ну или на свидания, случающиеся раз в месяц. Так что сегодня был день настоящего релакса, отдых для тела и души. Виктория, может быть, после ужина желаете посетить спа? предложил мне дворецкий, когда я вопреки его просьбам мыла за собой грязные тарелки. А что там есть? Сейчас функционирует сауна, большой бассейн. К сожалению, работники спа сегодня на выходном. Но вы можете воспользоваться различными кремами и скрабами, которые там имеются, самостоятельно. Да, хорошо. Думаю, я не откажусь от такого предложения. Я буквально ликовала от выпавшего на мою судьбу счастливого билета. Мне довелось примерить на себя роль второй половинки богача, когда я соглашалась, даже не думала, что смогу воспользоваться всеми привилегиями своей должности. Когда в последний раз мне доводилось плавать в бассейне? 3 года назад в санатории по скидочной путёвке. А тут сауна, большой бассейн, всевозможные скрабы и маски. Перенесите мои вещи туда. Я останусь там жить. После ужина я захватила из спальни книжку, чтобы было чем себя занять в приятные минуты ожидания, и отправилась на первый этаж в спа. Главное не заблудиться. Да ощущение, что тут целый салон. оценила я, когда открыла матовую дверь и увидела бассейн просто неимоверных размеров. Как на дорогом курорте. Здесь стояли шезлонги с матрасами, удобные столики. Откуда-то из-под потолка играла приятная ненавязчивая музыка, а панорамные окна. Вы хоть раз плавали в бассейне, вид из которого открывается на зимний заснеженный сад? А я вот сейчас поплаваю. Первым делом я сменила домашнее платье на большое махровое полотенце идеального белоснежного оттенка. Такое мягкое и пушистое, как тёплое объятие. Ну, теперь можно и погреться. Оставив вещи на столике, я вошла в сауну, которая находилась за тяжёлой стеклянной дверью. На деревянных лавках были расстелены полотенца для удобства. От камней приятно веяло теплом, а приглушённый свет создавал особую таинственную атмосферу. Я удобно расположилась поближе к каминке и прикрыла глаза, готовясь получать наслаждение. После получаса в нежаркой, но очень тёплой и комфортной сауне с ароматом эвкалипта, хотелось занырнуть в бассейн. Вот только купальника-то у меня с собой не было. Плавать голышом в мои планы не входило. Но с другой стороны, когда у меня ещё будет возможность окунуться в такой бассейн? Да и вряд ли сюда кто-то придёт. Владимир сказал, что работник спа на выходном, Айдар допоздна работает. Заключив сделку с собственной совестью, я скинула с себя полотенце и рыбкой занырнула в приятную прохладную воду, охлаждающую разгорячённую кожу. В бассейне я потеряла счёт времени, плавала кругами, наслаждаясь ощущением невесомости и лёгкости собственного тела. Только когда поняла, что начинаю замерзать, вынырнула из воды и поскорее завернулась в полотенце. Ну вот, никто и не заметил. А после шли всевозможные крема, скрабы и маски, которые я обнаружила в косметилогическом кабинете. Нанесла на себя всё, название чего смогла перевести с этикеток. Поставила таймер, чтобы не забыть смыть средства вовремя, и улеглась на шезлонг с книжкой в обнимку. После такого невероятного завершения вечера я даже пожалела, что в самом деле не являюсь девушкой или женой олигарха. Это же каждый день можно иметь возможность купаться в бассейне, а не в узкой ванне, греться в сауне, а не около чугунной батареи, пользоваться корейской косметикой, а не покупать маски по акции в Пятёрочке. Ну да ладно. Желай же я как-то 34 года без всей этой роскоши и ещё столько же проживу. Хорошего помаленьку. В спальню я возвращалась расслабленная, довольная и будто только что родившаяся заново. Оказалось, что после всех процедур я должна была быть наполнена силами и энергией, но я ощущала себя очень уставшей. Хотелось поскорее забраться в кроватку, укутаться в невесомое одеяло, от которого приятно пахло лавандой, и уснуть. К тому же, время приближалось к 11. Пожалуй, я бы уснула сразу, как только голова коснулась подушки, но за дверью послышались чьи-то шаги. Вик, ты спишь? В комнату постучал Айдар и, приоткрыв дверь, заглянул. Нет-нет, проходи, произнесла я тихо, выбираясь из-под одеяла. Что-то хотел? Завтра нужно съездить по магазинам, сказал мужчина, присаживаясь на краешек кровати. Попутно он снимал с себя галстук и расстёгивал пуговицы на рубашке. Если он продолжит этот стриптиз, я и сегодня ночью буду очень плохо спать. Ты не против? Не против, конечно. Ты только с работы вернулся. Да, трудный день. Сейчас перекушу что-нибудь и спать. Так что до завтра. Приятного аппетита, мурлыкнула я и скрылась под одеялом.